Слоан. При слове беспомощный в глазах Клэр вспыхнула искра. Фраза святой оказался чудовищем, тоже о к а з а л а с ь очень кстати. Возможно, Клэр и была готова продолжить беседу, но я знала, что еще рано. Лучше ослабить давление, дать ей время. Когда слишком напираешь, есть риск выдать себя. Параноик всегда на чеку, никогда не ослабляет защиту. Мне нужно было приближаться к Клэр очень медленно, не раскрывая карты. Но у меня мало времени. Если Миллер прав, Клэр сделает свой ход до свадьбы. Но и без того было видно, что внутренние часы Клэр Фонтен уже начали обратный отсчет. Под ее внешним спокойствием бурлило волнение, и оно грозило вот-вот вырваться наружу. Я посмотрела на часы и сделала вид, будто куда-то опаздываю. Мне пора, сказала я. Клэр проводила меня до машины. Еще раз спасибо за знакомство с Дастини. Клэр улыбнулась. Кажется, ей очень понравилась беседа, то, как вы с ней говорили. Вам удалось установить с ней контакт. Она замерла, не сводя с меня глаз, словно умоляла о чем-то. Затем сказала: "Можно задать вам один вопрос? Конечно. У вас бывает такое, что вы просто знаете. Что именно? что кто-то что-то сделал или собирается сделать, даже если у вас нет никаких доказательств. Я знала, что Клэр спрашивает не просто так. Этот вопрос важен для нее, и я не могла ошибиться с ответом. Немного подумав, я вспомнила историю, которую мне рассказывал отец про женщину по имени Стелла Денкер. Я начала рассказ. Перед моими глазами стояла эта картина. Вот отец стоит на пыльном крыльце и стучит. Ему открывает женщина. Свет падает на ее напряженное лицо. Пропал мальчик по имени Чарли Филдс. В то время мой отец еще служил в полиции, и ему нужно было ходить по домам и опрашивать соседей. Ему пришлось постучаться несколько раз, прежде чем Стелла подошла к двери. Она была высокой и худощавой, сухой, растрескавшейся кожей. Отец сообщил цель своего визита. Стела л ответила, что слышала про пропавшего мальчика, но не знала его. Она сказала, что она затворница, но не стала объяснять, с чем это связано. Дверь была слегка приоткрыта, но все, что мог видеть отец, — непроглядная тьма, нигде не горел свет и полная тишина. Я ничего не видела, заявила она отцу. Он чувствовал, что что-то было не так. ноувы у него не было никаких доказательств, так что ему пришлось проигнорировать это ощущение и направиться к следующему дому. В тот же день тело Чарли Филд забыло найдено в подвале дома Стелы Денкер. Она пыталась его сжечь, но пожарные успели потушить огонь. Оказалось, что Стелла заманила Чарли к себе домой под предлогом того, что она больна и слаба, и ей нужна помощь. Она хотела сделать его своим рабом. Когда она осознала все безумие своей затеи, было уже слишком поздно. Она уже совершила похищение. Она решила бежать, но не могла взять с собой Чарли и не могла оставить его в живых. И она отравила его с т р я х н и н о м Согласно отчету коронера, к моменту приезда пожарных Чарли был час как мертв. Значит, он был еще жив, когда отец постучал в дверь Стеллы. Возможно, он слышал голос отца. И его юное сердечко забилось в надежде, что его спасут. К сожалению, мой отец не прислушался к своему чутью, и Чарли Филдс погиб. Ваш отец винил себя в смерти этого мальчика, спросила Клэр, когда я закончила рассказ. Я кивнула. Всю свою жизнь. Это и в самом деле было так, но я нарочно сгустила краски. Мне нужно было заложить основу для доверия, достаточно сделать первый шаг. а все остальное отложить на потом. Я улыбнулась и протянула Клэр руку. Звоните в любое время, сказала я. Еще одна уловка, чтобы упрочить нашу связь, дать понять Клэр, что я всегда готова ее выслушать и что еще важнее, что я сама готова обратиться к ней за помощью. Взаимная поддержка – правило пожирателя грехов. Запомни, как это важно для людей.